Создадим обстановку для дружной работы, хотя бы для того же самого товарища Шумского. Здесь многое зависит от нас, от ЦК, Политбюро, но многое зависит и от товарища Шумского лично. Есть линия партии, есть линия ЦК. И независимо от давления того или иного товарища, она шла, идет и будет идти только в сторону укрепления нашей партии. Обсуждения на политбюро и особенно на пленуме ЦК и принятые решения об украинизации и национал-украинистах имели большое значение для активизации партийных организаций в проведении национальной политики партии. Однако наиболее огорчали национал-украинисты во главе с Хвылевым и Шумским продолжали своё подрывное дело, используя литературный журнал "Красный шёлк" о котором ЦК вынес специальное осуждающее решение. Эта борьба продолжалась и в 1927 году. Она принесла партии дейную победу над национал-уклонистами. На место небольшой группы оторвавшихся, отростущих и идущих вперёд украинских масс рабочих, крестьян и интеллигенции партия выдвинула сотни и тысячи новых молодых украинских кадров которые ещё теснее связали партии с украинским революционным народом. Размыца это было результатом общего усиления партийной работы в массах и их поддержки линии ленинской партии. Политбюро ЦК КПВУ, не подменяя совнаркома Украины в конкретном руководстве хозяйственными и государственными органами, Особище влияло партийное руководство в всем социалистическом строительстве. Политбюро рассматривало по определённому плану еженедельно, а иногда и чаще на своих заседаниях вопросы хозяйственно-экономические, государственные, заслушивая доклады о политическом положении в стране и борьбе с классовыми врагами. Наиболее углублённо увязывали Все эти вопросы с партийной работой ЦК и местных организаций, заслушивая систематически доклады окружных комитетов и крупных райкомов, принимая решения, руководствуясь постановлениями и указаниями нашего единого центра ЦК ВКПБ. Мы осуществляли известные разделения труда не только в практической работе, но и в докладах, речах. Если в докладах и речах государственных и хоз работников наряду с общепартийными вопросами более детально освещались и ставились вопросы чисто хозяйственной и советской деятельности, то в докладах и речах партийных работников наряду с вопросами общесоветскими и задачами социалистического строительства особо уточнялись и подчёркивались вопросы и задачи партийного строительства. Я лично, например, усиленно подчеркивал задачи подбора кадров и проверки исполнения как важнейшего средства решения хозяйственных задач, массовой партийной работы, в особенности развития социалистического соревнования и улучшения материального благосостояния в масс, увязывая эти задачи с подъемом производительности труда и повышением сознательной дисциплины, государственной и трудовой. Накануне 15-й всесоюзной конференции состоялся Пленум ЦК и ЦКК ВКПБ, на котором были одобрены тезисы для рассмотрения на конференции. Пленум обсудил внутрипартийное положение в связи с новым выступлением и усилением фракционной деятельности Троцкистско-Зиновьевского блока. Пленум принял общее решение и выбил Троцкого и Каменева судьба ис состава политбюро. 15-й Всесоюзной конференции, наряду с другими вопросами, обсуждала и решила центральный вопрос об оппозиции и внутрипартийном положении. Конференция оценила троцкистско-зновиевский блок как социал-демократический уклон в партии и единогласно приняла тезисы, предложенные Сталиным после конференции исполкома коминтерна заслушал доклад Сталина и полностью одобрил решения конференции ВКП(б)